Вот что мне пишут, видевшие его в Москве. Барон Дельвик Осиповый. Говорят, что его величество дал Пушкину отдельную аудиенцию, длившуюся более двух часов. Локотелли, секретный агент, донесение фон Фоку. Выезжая из Пскова, Пушкин написал своему близкому другу и школьному товарищу Дельвигу письмо, извещая его об этой новости и прося его прислать ему денег с тем, чтобы употребить их на кутежи и на шампанское. Этот господин известен за «мудрствователя» в полном смысле этого слова, который проповедует последовательный эгоизм с презрением к людям. Ненависть к чувствам, как и к добродетелям. Наконец, деятельное стремление к тому, чтобы доставлять себе житейские наслаждения ценою всего самого священного. Примечание. Гуцарство, которому Пушкин отдал дань в годы своей ранней молодости, в представлении многих современников продолжало сопровождать его как лжа лжеорел. Сам Пушкин, находившийся одно время под обаянием людей, таких как, например, Раевский, демон известного пушкинского стихотворения, которые действительно проповедовали последовательный эгоизм, с годами уже совершенно иначе оценивал подобную проповедь. Этот честолюбец, пожираемый жаждою вожделений, как примечают, имеет столь скверную голову, что его необходимо будет проучить при первом удобном случае. Говорят, что государь сделал ему благосклонный прием и что он не оправдает тех милостей, которые его величество оказал ему. Фон Фок в донесении графу Бенкендорфу, 17 сентября 1826 года. Рассказ о каких-то очень подозрительных стихах потерянных Пушкиным на лестнице Кремлевского дворца, сохранился в кругу его знакомых, уверявших, будто бы они слышали о том от самого Александра Сергеевича. Государь выразил, будто бы, желание узнать, нет ли при Пушкине какого-нибудь стихотворения. Пушкин вынул из кармана бумаги, захваченные им в торопях, при отъезде из Михайловского. Не нашел между ними никакого стихотворения. Выходя из дворца и спускаясь по лестнице, Пушкин заметил на ступеньке лоскут бумажки, поднял и узнал в нем свои стихи к друзьям, сосланным в Сибирь. Эту бумажку он выронил, вынимая из кармана платок. Возвратясь в гостиницу, он тотчас же сжег это стихотворение. Близкий приятель Пушкина Соболевский повторил впоследствии этот рассказ, но с некоторыми только вариантами. По его словам потеря листка стихами сделана листок отыскался не во дворце а в собственной квартире соболевского куда пушкин приехал из дворца самый листок заключал пророка с первоначальным впоследствии измененным текстом последней строфы восстань восстань пророк россии позорной ризы облекись иди и с вервием наые и прочее ефремов Александр Сергеевич Пушкин Веневитинов рассказывал мне, что Пушкин, выезжая из деревни с фельдъегерем, положил себе в карман стихотворение «Пророк», которое в первоначальном виде оканчивалось следующей страфою. «Восстань, восстань, пророк России, позорной ризой облекись, и с в круг смиренной вы к царю» многоточие. Явись». Являясь в Кремлевский дворец, Пушкин имел твердую решимость в случае неблагоприятного исхода его объяснений с государем вручить Николаю Палчу на прощание это стихотворение. Счастливая судьба сберегла для России певца Онегина, и благосклонный прием государя заставил Пушкина забыть о своем прежнем намерении. Выходя из кабинета вместе с Пушкиным, государь сказал ласково указывая на него своим приближенным теперь он мой пятковский пушкин в кремлевском дворце окончание пророка восстань восстань пророк россии в позорной ризы облекись иди и с вервием в круг шеи вы рукой кажется соболевского